Глава 15. Тайна Черного Камня Барон Фергур прибыл на поле боя, когда рядом с принцем оставалось всего два гвардейца. Вооруженный мечом и кинжалом, Марлонец стремительно вступил в схватку, уничтожая разбойников парами. Те слишком поздно заметили нового воина и не сообразили покинуть ставшее для них смертельно опасным место. «Где Ром?» – спросил телохранитель, заколов последнего. «Побежал догонять вора». Переведя дух, указал направление Тарин. «У меня мешок украли». «С вашего позволения, я поищу парня?» «Действуйте, барон». Кивнул наследник и присел на землю. Рядом упали выбившиеся из сил гвардейцы. Ферг словно знал, где искать. Сначала он наткнулся на труп Одноухова и едва не попал под горячие выбросы пара. Затем пошел по следам крови и, услышав крик друга, добрался до провала в почве. «Умеешь же ты прятаться, молодой человек! Рахнит тебе в глотку!» Пробурчал барон, вытаскивая парня. «Кому-то вроде приказали оставаться с магами», пробормотал раненый. «С ними скучно! Пусть этих сварливых чародеев лошади охраняют, а мне и здесь дело хватает. Вас даже на минуту нельзя одних оставить. Обязательно вяжетесь в передрягу. И где вы их находите на свою голову?» «Сами сверху сыплются!» Можешь мне не поверить, но тот тип буквально с неба спрыгнул на принца. Кстати, как он там? Наследника еще двое меня дождались. Остальным не повезло. Пойдем. Погоди, немного, простонал Ром. Мне нужно кое-что сделать. Брюнет оставил мешок и, опираясь на оружие, похромал к кустику Рустаны. Это растение легко было заметить среди других. Оно выделялось своими двухцветными листьями. Круглый лист. Зеленый у черенка становился на кончике бледно-жёлтым. Срезав сразу несколько штук, парень распорол брючину, приложил их к ране и замотал белой тканью, специально предназначенной для перевязок. «Что ты делаешь?» — спросил Марлонец. «Стараюсь уменьшить боль», — ответил Сангамуда. «Разве ты не знаешь, что это за растение?» «Нет». «А еще барон», — пристыдил Роам. Рустана – вещь очень полезная. И воину, и домохозяйке. И чем, если не секрет? Листья обеззараживают и обезбаливают раны. Корни прогоняют седину и восстанавливают волосы, но самыми ценными являются стебли. Их сок, смешанный с молоком, разглаживает морщины. Неужели решила молодиться? Да продлятся твои годы без стыда и совести удивился Фергур, заметив, как аккуратно его приятель срезает ветки с желто-зелеными листьями. Пока незачем. А еще сок стебля рустаны, попав в кровь, приводит к мгновенному оцепенению. В нашей деревне об этом знал каждый охотник. Стрелы или копья, обработанные таким составом, не требуют от стрелка большой меткости. Главное попасть в добычу, и она уже никуда не убежит. А если смазать оружие, твой враг будет повержен, стоит его чуть-чуть поцарапать. «Хочешь, я и твой клинок обработаю?» «Нет, предпочитаю работать без ухищрений. Чего доброго, сам порежусь с непривычки. Что тогда делать?» «Любая палка имеет два конца», — глубокомысленно заметил сапожник. «Эта народная мудрость марлонскому дворянину почему-то была неизвестна». Он махнул рукой. «Ладно, ты тут заканчивай свои деревенские процедуры, а я пойду погляжу на твоего противника». Ром завершил обработку лезвия меча и кинжала, затем вытащил кожаный футляр, болтавшийся на груди. Щелчок, и механизм послушно удлинил клинок сапожного ножа. Парню так и хотелось показать секрет необычного оружия Фергуру, но снисходительный тон барона несколько охладил пыл юноша, заставив вспомнить предупреждение отца. «С меня, пожалуй, хватит. Один раз я уже похвастался, и к чему это привело? До сих пор приходится расхлебывать». Подарок Гамуда также был смазан соком Рустаны. Боль вскоре утихла, и телохранитель поднялся на ноги. Он осторожно сделал шаг, другой. Ферк, я свои деревянские процедуры закончил. Мы идем? Да, да. Слушай, я ничего не могу понять. Что случилось с Одноухим? Он перед смертью увидел привидение? Нет, решил помыться перед визитом в Энсгарду. А чтобы получилось почище, окунулся в кипяток. Твоими стараниями? Скорее, благодаря науке Длойна. Тот велел всегда использовать особенности местности, вот я и постарался. Слишком силен гад оказался. Руам будто оправдывался. А ты опасный соперник, молодой человек. Пошли, пока сам принц сюда не пожаловал. Наследник действительно начал волноваться. К тому времени, когда вернулись иностранцы, он в сотый раз измерял шагами расстояние между каменными изваяниями. Оба гвардейца, стоявшие рядом, выглядели еще напряженнее. Они старались не смотреть на телохранителей, будто чем-то перед ними провинились. Воин, рассказывавший легенду о Туранхе, придерживал левую руку. Все его внимание было направлено на раненное плечо. Второй просто опустил глаза, словно пытался отыскать под ногами бесценное сокровище. Получив свой мешок обратно, ученик Ширада вздохнул облегченно. Благодарю вас, барон. И тебе спасибо, Роан. Вы оба сегодня отличились и достойны королевской награды. Но сначала нам нужно закончить путешествие. До цели осталось совсем немного. Следуйте за мной. Тарин решительно направился вперед вдоль тропинки, и сапожник даже рта раскрыть не успел, чтобы рассказать о необычной пещере. Остолбенеть какие все прытки! Хоть бы кто поинтересовался, могу я идти дальше или нет. Немного постояв на месте и мысленно высказав самые крепкие выражения в адрес своих попутчиков, Ром последовал за ними. Пришлось догонять торопливого господина, хотя раненые ноге спешка совсем не понравилась. Каменный лес становился все гуще и гуще. Люди без конца огибали мраморных воинов, стоявших буквально в шаге друг от друга. Наследник вел остатки отряда, двигаясь по весьма путанной траектории. И вдруг... Мрачные джунгли закончились, внезапно открыв путешественникам просторную круглую площадь. Будто огромный наконечник чудовищного копья, в центре поляны торчал черный выступ скалы. По спине сапожника пробежала дрожь, ведь он увидел тот самый треугольник, возле которого, согласно рисункам, произошло первое убийство. Если камень и кинжал тут, значит, не хватает лишь жертвы. Или... Предлагаю устроить небольшой привал, прежде чем мы двинемся дальше. Принц бросил мешок на землю. Отдохнуть я никогда не против, Ваше Высочество. Неплохо бы еще чего-нибудь в желудок забросить, похлопал себя по животу барон. С едой поприменим. Ее не так много осталось, ответил Тарин. веревку у кого-нибудь есть? Ну, идем, достал марлонец из своей сумки бечевку. «Это, наверное, то самое место, откуда появился Туранг», – прошептал гвардеец. "Шелс, прекрати травить байки!» Брат Элинги расстегнул пояс, на котором висели ножны, и положил его рядом с мешком. Рому показалось, что в воздухе запахло грозой. Отстраненные лица гвардейцев, наследник с неестественно сдвинутыми бровями, даже фергуры тот выглядел абсолютно чужим человеком. «Что это с ними? Устали? Или на всех так действует черный камень? По мне так и хочется убежать от него, даже несмотря на больную ногу!» Принц тем временем приблизился к Фергуру. «Барон, не двигайтесь! На вас сидит Скурунх!» «Откуда тут могут быть Скурунхи?» – подумал Брюнет. «Мы же не в болотах!» Роам оказался прав. Смертельно опасного насекомого тут действительно не было и быть не могло! Старин воспользовался простейшей хитростью, заставив Марлонца замереть, подскочил вплотную и надавил иностранцу на сонную артерию. Сын Гамуда не успел ничего предпринять, как ощутил железную хватку на руках. «Ваше высочество?» «Молчи, сапожник!» прикрикнул на него принц. Он уже связывал с заснувшего иностранца его собственной веревкой. «Остолбенеть! По-моему, я знаю, кого сейчас прирежут зигзагообразным кинжалом!» «Да провалитесь у все в Энсгарду!» Парень дернулся, но напрасно. Его держали очень крепко. «Обещаю, твой друг не пострадает!» Чужим голосом пробормотал наследник. «Насколько я понимаю, пострадает здесь совсем другой человек. И убивать меня вы будете зигзагообразным ножичком, не правда ли?» «Откуда ты знаешь о кинжале?» «Из рисунков в пещере. Похоже, я и есть тот самый тип...» которого на картинках обозначает перечеркнутым кругом. «Тебе и это известно?» – удивился Тарин. «Да, целых четверть часа. Если бы узнал раньше, то ни за что бы не пошел в долину по собственной воле. Теперь я понимаю, почему меня наняли в телохранители. Чтобы всегда под рукой был. Такого прирезать, расплюнуть». Руам вскипел, и его гнев словесным потоком обрушился на коварного убийцу. «Предупреждала меня Элинга держаться от вас подальше». Знал бы тогда, что верить во дворце можно лишь ей. «Закрой пасть, голодранец!» — не выдержал принц. «Думаешь, мне доставляет удовольствие марать руки от такого, как ты?» «Ошибаешься! Кто же виноват, что судьбе было угодно сделать тебя проводником и устроить нашу встречу в Королевском саду?» «Какой из меня проводник? Я заблужусь даже среди трех холмов!» «Магический. Тот, кто указывает не дорогу, а самый короткий путь волшебнику к его источнику». Тебе этого никогда не понять. Как и того, насколько унизительно для меня, наследного принца Адепгии, попасть в полную зависимость. И от кого? Безродного голодранца из чужой страны, чтобы обращаться к силе. Да, через тебя я способен пропускать пассы очень высокой волны, но на самом-то деле остаюсь бездарным любым волшебником. Тарин занервничал и не заметил, как принялся оправдываться перед тем, кого считал ничтожеством. Будущему королю нельзя зависеть от человека, которого другие могут раздавить в любую минуту. Поэтому вы решили это сделать собственными руками? Какая забота о ближнем? Чтобы вам запутаться в сетях рахнида! А я и не скрываю, что твоя смерть возле черного камня для меня выгодна. Я получу самостоятельный доступ к источнику силы. Если же тебя убьют за пределами долины, выиграют мои враги. Руам не выдержал нервного напряжения и расхохотался. Он вспомнил рисунки на стенах пещеры и понял, кто окажется в роли Курносова-волшебника. Вот удивится наследник, когда узнает истинное назначение жертвоприношения. Брюнет смеялся почти беззвучно и никак не мог остановиться. Слишком много свалилось на его юные плечи. Отведите сапожника к камню и крепко держите его. Принц решил, что Руам свихнулся. Старин вытащил из мешка факел, зажег огонь и, касаясь пламенем гранитной поверхности, совершил обход вокруг ритуального камня. Глыба отозвалась гулким звоном, что заставило вздрогнуть Челза. Ваше высочество, не разбудите туранха! Говорят, именно так выглядит его шапка. Гвардеец покосился в сторону мрачной скалы. Демона без магии не разбудить, а здесь никто кладовать не собирается. — решил успокоить суеверного воина-наследник. — Прислоните тело к поверхности. В сознании обреченного пробелись обидные слова, и приступ смеха сменился мгновенным всплеском гнева. Голова у стала ясной. Почувствовав нерешительность одного из гвардейцев, он понял, что нужно действовать. — Я пока еще не тело! Брюнет силой ударил пяткой по ноге Щелза, затем коленкой в бедро другого воина. Освободив правую руку, телохранитель вытащил свой кинжал и полоснул обоих по открытым участкам кожи. Несколько шагов, и парень оказался рядом со связанным бароном. Разрезав веревки, Роам растолкал приятеля. Ферк, пожалуй, нам пора уходить. Я увольняюсь со службы». Тарин остался один против двух телохранителей. Справиться с сапожником он еще мог, но против марлонца у него практически не было шансов. Барон поднимался на удивление медленно. Он был явно чем-то недоволен, словно только что смотрел интересный сон, а его разбудили самым бесцеремонным образом. «Давай побыстрее, не хотелось бы здесь задерживаться», торопил друга юноша, стараясь не выпускать из виду принца. «А я не могу, да и тебе не дам», огорошил своим ответом Марлонец. «Мне еще за целую неделю не выплатили жалования». «Нашел время шутить!» Сапожник повернулся и вдруг увидел направленный на него меч. «Помнишь, Руам, ты говорил, что я могу распоряжаться твоей жизнью по своему усмотрению?» «Да...» Сын Гамуда не мог поверить в происходящее. Он ждал, что барон, как обычно, сведет все к шутке. «И что?» «Я тут немного подумал и решил отдать твою жизнь наследнику. Ему она нужнее». Кстати, обратился Марлонец к принцу. Кто так бездарно научил вас давить на шею? Такого учителя лучше сразу казнить. Ферк? Глаза брюнета едва не выскочили на лоб. Ты? Я считал, что мы друзья. Ну, посчитался. С кем не бывает. Пожал плечами Марлонец. Значит, ты такой же, как они? Парень все еще надеялся, что неправильно понял друга. Однако... Взглянув в его глаза, расстался с последней надеждой. «Нет, ты гораздо хуже. Так подло со мной еще никто не поступал. Они хотя бы не прикидывались приличными людьми. Вот что, оказывается, означает твое без стыда и без совести. К кому же на этом свете можно верить?» «Тебе нужны приличия». По лицу было видно, что эмоциональный всплеск юноша задел Фергура. «Ладно». Ради наших прежних отношений даю тебе последний шанс. Твой меч и кинжал против одного моего клинка. Но учти, я знаю, что они пропитаны соком какой-то травы, и поэтому тебе придется очень сильно постараться, чтобы меня поцарапать. Выиграешь? Иди на все четыре стороны. Проиграешь? Сам станешь камню. И жить тебе или умирать будет решать его величество. Договорились? Роам понимал, что рассчитывать на победу в поединке с марлонцем, даже имея некоторое преимущества в вооружении, не стоило. Он четко представлял свои шансы, однако становиться безвольной жертвой не собирался. «Ты сегодня удивительно добр ко мне, приятель!» Сын Гамуда принял боевую стойку. К сожалению, даже один клинок Ферга действовал гораздо проворнее двух Руамовых. Барон попал в свою любимую стихию. Со стороны казалось, что он не сражался, а забавлялся, навязывая собственную схему схватки и позволяя противнику приблизиться лишь на то расстояние, которое не давало возможности менее умелому бойцу провести опасный выпад. Нет, молодой человек, ваше мастерство оставляет желать лучшего, но времени для новых тренировок больше нет. Пора заканчивать. Юноша не успел глазом моргнуть, как его лишили оружия. Опытный фехтовальщик провел молниеносный прием, и сапожник ощутил пронизывающую боль в кистях рук, а его клинки оказались вне пределов досягаемости. Ты проиграл, парень, и должен сдержать слово, если оно, конечно, чего-нибудь стоит. Брюнет в упор посмотрел на марлонца и плюнул ему под ноги. Тебе, рахнит поганый, я ничего не обещал, но в отличие от тебя, мое слово достойно уважения. Телохранитель развернулся и направился к Черному Камню. Тарин был поражен вероломством Фергура не меньше, чем проводник. Принц во время боя так и стоял возле своей котомки, бросая взгляд то на одного, то на другого телохранителя. Поступок барона не вписывался ни в какие рамки и казался наследнику совершенно нелогичным. Однако сейчас действия иностранца помогали его основной цели, и принц отогнал свои сомнения прочь. Он достал жертвенный кинжал и направился к обреченному. «Хочу напоследок попросить о небольшой услуги, Ваше Высочество». «Какой?» «Ответьте мне на один вопрос. Почему Илинга была так против нашего знакомства?» «Тебя перед смертью интересует именно это?» «А почему бы и нет?» «Хорошо», — пожал плечами ученик Ширада. «Ей приснилось, что наша встреча приведет к гибели не тебя, а меня» и она изо всех сил стремилась этому помешать. «Напрасно вы ей не поверили», вздохнул Роан. На картинках, где я увидела этот кинжал и человечка с перечеркнутым кругом над головой и черный камень, было два убийства. Не хотите узнать, кого зарезали вторым? «Ваше Высочество, поторопитесь, пожалуйста», подал голос Фергур. «Не хотелось бы здесь заночевать». На твоем месте я бы тоже придумала историю о втором убийстве. Связать свою смерть с моей неплохая задумка, но я не сую верный. Как вы не понимаете? Следом за мной Шират убьет вас этим же кинжалом, чтобы стать могучим волшебником. Это ведь его оружие? рам только сейчас заметил красный камень, украшавший рукоять. Да, ритуальный клинок передал мне учитель. С его помощью присмотритесь, это не его клинок, перебил принца сапожник. «Вспомните, какой камень украшал оружие!» «Небольшой сапфир!» Не задумываясь, ответил наследник. Он взглянул на рукоятку жертвенного ножа и застыл на месте, словно натолкнулся на невидимую стену. Крупный рубин даже в темноте нельзя было спутать с маленьким сапфиром! «Ай да барон!» — воскликнул Брюнетт. «Когда ты успел подменить ножичек? Выходит, не одному шраду захотелось обокрасть наследника Адебгии?» Тарин повернулся к Марлонцу и не заметил, как брюнет вооружился единственным, что у него оставалось — сапожным ножом. «Фергур, откуда у тебя этот клинок?» «Первый раз вижу», — пожал плечами иностранец. «Да не слушайте вы его. Сапожник начитался сказок в детстве, а теперь старается как может тянуть время. Его понять можно, кому уж умирать охота». «Я не умею читать, и ты об этом прекрасно знаешь», — возразил приговоренный. Неграмотный голодранец, мысленно отметил любой волшебник, прямо как во сне принцессы. Кинжал с рубином находился в сумке барона, я сам видел. Руам решил бороться до последнего. Брат Илинги не был тугодумом, и посторонний нож стал последним звеном, четко расставившим слова и поступки окружавших его людей. Сразу становилось понятно веролобство Марлонца. Он был заинтересован в том, чтобы сапожника зарезали подставным кинжалом. Выходит, убийство действительно на руку тому, кто является хозяином кинжала и вряд ли принесет выгоду самому принцу. Разрази меня варзом. Выходит, Руан прав. Да и моя кузина не ошибалась. Я всего лишь средство, чтобы другие получили могущество. Нет, кем бы они ни были, этого они от меня не дождутся. Он с силой отшвырнул зигзагообразный клинок в сторону. Ваше Высочество, вы что вытворяете? Фергур решительно направился к задумавшемуся наследнику. «Я решил сохранить жизнь своего телохранителя. Она же теперь принадлежит мне?» «Ну нет. Меня ваши реверансы абсолютно не устраивают». Нокаутирующий удар отбросил принца в сторону, а возле горла брюнета снова оказался клинок марлонца. «Некоторые вельможи совершенно не умеют держать своего слова». Схихидничал юноша. Ему опять захотелось смеяться. «Когда мне это невыгодно», — внес уточнение барон. «А ты давай, проткни меня, и все твои старания пойдут прахом. Вот будет весело, когда твой хозяин не получит ничего и сам расправится с неудачником». Парню удалось подавить новый приступ отчаяния. «Закрой пасть, щенок! Ты не представляешь, сколько мороки мне стоило довести тебя живым до этого места! И теперь уйти ни с чем!» Нет, на кону стоят слишком большие деньги, а я человек не богатый и терять их не собираюсь. Сейчас мы все устроим в лучшем виде. Что ты там говорила, соки-рустаны? Фергур поискал глазами меч своего коллеги. Ром ждал подходящего момента, и он наступил. Отвлекшись, барон приблизился на нужное расстояние. Брюнет нажал на потайную кнопку сапожного ножа и удлинившееся лезвие со щелчком впилось в бедро противника. Спасибо, отец. Мысленно поблагодарил юноша и побежал к Тарину. «Ты его одолел?» С трудом выговорил принц, пытаясь вернуть челюсть на место. «Перехитрил». Не стал вдаваться в подробности сапожник. Он помог наследнику подняться. «Надо уходить отсюда. Скоро солнце начнет садиться». «Ваше высочество, я бы переждал ночь в долине». «Тебя не страшит черный камень после того, что ты о нем узнал?» «Я не предлагаю оставаться здесь». «Давайте дождемся, когда очнутся гвардейцы, и переберемся в лес». Телохранитель по-хозяйски залез в котомку своего господина и вытащив оттуда цепи с помощью браслетов, надел их на запястье Майлонца. «Разрази меня варзом! Ты что затеял? Неужели не собираешься прикончить предателя?» «Зачем? Он для нас опасен лишь возле черного камня. Неужели ты его простил?» «Нет, но до того, как Ферк отдал мою жизнь вам, он казался неплохим мужиком. Опять же, барон раз в пять спасал меня от верной смерти, и хотя я прекрасно понимаю, зачем он это делал, все равно хотя бы раз должен отплатить тем же». «Ерунду, говоришь. Врагов нужно уничтожать при любой возможности». Тарин достал меч и решительно двинулся к скованному телохранителю. «Ваше высочество, я не такой щедрый, как Ферк, и его жизни вам не отдам». Сапожник встал на пути принца. «Ты смеешь мне перечить?» «Да я сейчас... Убьете проводника?» Прищурил глаз Роа. «В общем-то, это не составит большого труда. Вот он я, без оружия и почти без сил, так что убегать не собираюсь. Только теперь, прежде чем что-то сделать, подумайте, насколько это выгодно лично вам». «Я уже начинаю жалеть, что выбросил ритуальный кинжал». «Может, еще не поздно его подобрать и завершить задуманное?» Взять с собой и нож, и барона нам просто необходимо. А насчет задуманного, я бы не стал реализовывать чужие планы, пока не убедился в их безопасности для себя. Ладно, мудрец доморощенный, говори, зачем нам живой марлонец и клинок с красным камнем? Не знаю, как вам, а вот мне очень хочется узнать, кто стоит за фергуром. Думаешь, он скажет? Скорее всего, нет. Тогда какой смысл? Ферк наверняка обязан был проследить, чтобы оружие с Рубином вернулось к хозяину, где-нибудь неподалеку от долины. Если дела действительно обстоят так, как нарисовано на картинках в пещере, волшебник будет ждать вас с нетерпением. Ты предлагаешь... Тарин почесал макушку. Мысль о разоблачении учителя ему и самому приходила в голову, но чтобы выловить еще одну рыбку. Хорошо, пусть твой приятель пока поживет. А кинжал действительно стоит взять с собой.